4 октября Дождливый день И вдобавок ветреный Я сделал обход Иди в задницу, дворняга Взаимно Привет, твари! Скользят, извиваются. Как насчет того, чтобы меня выпустить? Не, Настанет мой день. Не сегодня. Все как обычно. Все кажется в порядке. Как насчет Колли? Нравятся рыженькие? Тебе так и не удается более-менее сносно изобразить собаку. Сукин сын! Я проверил окна и двери изнутри, потом выбрался с черного хода через свой личный люк и проверил все снаружи. Хозяин Джек спал или отдыхал в своей комнате без света. Не обнаружил никаких сюрпризов того сорта, о которых мы говорили с серой метелкой на днях. Нашел нечто иное. Один единственный отпечаток лапы, больше, чем моя, под деревом у дома. Сопутствующий запах и все соседние следы смыло дождем. Я покружился в поле в поисках других следов вторжения, но больше ничего не нашел. Старик, живущий дальше по дороге, у себя во дворе срезал с дерева омелу тонким сверкающим серпом. На его плече сидела белка. Это был новый поворот событий. Я заговорил с белкой из-за изгороди. «Вы участвуете в игре?» Белка прыгнула на другое плечо хозяина поближе ко мне и, выглянув оттуда, протрещала. «Кто?» – спрашивает. «Зови меня Нюх», – сказал я. «Зови меня Плут», – раздался ответ. «Да, полагаю, участвуем». В последний момент решили. «Спешка, спешка». «Открывающий или закрывающий?» «Невежливо». Невежливо спрашивать. тебе это известно. Хотел проверить, не новички ли вы. Не такие уж новички, чтобы выдать что-либо. Так что ты отобрось. Ладно. Подожди, а в игре есть полос? Ты хочешь, чтобы я выдал тебе кое-что. Тем не менее... Да, есть, шипучка. Берегись, его хозяин сумасшедший. «А разве все они не такие?» Мы рассмеялись, и я слинял. В тот вечер мы опять вышли из дома. Перешли через мост и долго-долго шли. Великий детектив тоже бродил со своим спутником. Последний прихрамывал после недавних ночных похождений. Мы дважды прошли мимо них в тумане. Но этой ночью Джек взял волшебную палочку. чтобы стать с ней в центре города и в полночь поймать луч звездного света в хрустальный флакон. Как только часы пробили двенадцать, жидкость во флаконе засияла красноватым светом и где-то вдалеке поднялся вой. Мне он не был знаком, даже не уверен, что выла собака. И все-таки это был язык моих сородичей, и долгие протяжные звуки означали... Пропал. При этом шерсть у меня на загривке встала дыбом. — Почему ты рычишь, друг? — спросил Джек. Я не сказал. Я не был уверен.